Воскресенье. Очередь в кассу. Передо мной мужчина средних лет, у которого в Сан-Франциско расписан весь этот Божий день. Доставая из корзины одну покупку за другой, он выкладывает на прилавок свое воскресенье. Сначала кварту дешевой водки, потом банку собачьего корма, газету и искусственное полено для камина. Молодой кассир нетерпеливо поглядывает на выстроившийся перед ним городской натюрморт. Он насмотрелся на таких покупателей и потерял к ним интерес. «Дайте мне две пачки Мальборо-100», — говорит мужчина, разобравшись с покупками. Ранчо с телятами слишком далеко. Вряд ли он когда-либо закуривал сигарету перед коровьим стадом. Кассир пробивает, и мужчина достает из кошелька твердую, хрустящую, десятидолларовую бумажку. Он складывает ее, будто нож. «Мне сорок четыре года. Теперь моя очередь».